Антипатер и Фазаэль были поражены. Сын мой, что ты задумал? воскликнул Антипатер, увидав Ирода. Последний указал на несколько срубленных гигантских пальм. Это кресты для Геркана и для членов Синадриона. Антипатер содрогнулся. Именем Бога живого заклинаю тебя, сын мой, смягчи твой гнев.